Рассвет застал меня уже на ногах. Для осуществления задуманного мне нужно было оказаться возле дома Бабичева раньше, чем он покинет квартиру. Распорядка дня его я не знала и за ночь выяснить это нигде не могла. А вот адресом ражиться с утра пораньше успела. Жил Бабичев в элитной высотке на самой набережной. Добираться мне туда не меньше часа. Хорошо хоть не в пригороде. А то у местных богатеев мода пошла по лесам себе хижина отстраивать. К такой близко не подберёшься, сразу приметят. А высотки мало ли жильцов? Да ещё гости с ночёвкой приехать могут. Припарковавшись недалеко от дома Владислава Бабичева, я от нечего делать принялась разглядывать автомобили на стоянке, огороженной решётчатым забором. Эх, жалко не сообразила поинтересоваться у Сёмы, На какой машине гоняет Владислав? Может попытаться отгадать? Вон стоит черный джип «Гранд Чироки». Представительный автомобильчик. Такие как раз мужики среднего возраста любят. Но они в основной своей массе имеют круглые брюшко, проплешино на голове и ростом метр с кепкой. А мой экземпляр по описанию того же Сюмы – высокий, солидный, седоватый. Да к тому же одевается стильно. Ему больше подойдет что-то типа «Мерседеса», «Ауди» да Прождав часа два, я поняла, что упустила важный факт. Бизнес у господина Бабичева по своей сути ночной. Следовательно, он может не вылезти из своей норки и до полудня, и до ужина. И что мне делать? Просидеть весь день у его дома как на привязи? А если его вообще дома нет? Вдруг он появляется здесь раз в неделю, цветочки полить. Так, мне срочно нужен помощник. Немного подумав, я принялась звонить. Когда трубку сняли, я сразу приступила к делу. Нужна помощь, плачу пятихатку. И замолчала в ожидании ответа. Как я и ожидала, мое предложение прозвучало заманчиво. Я согласен. Услышала я сонный голос. А кто это? «Здорово. Неважно, кому помогать. Главное, за деньги. В этом весь Виталик. Собственно, поэтому я и позвонила ему». «Это твоя вчерашняя обидчица», — засмеялась я. «Если ты насчет Борюсика, которую рано беспокоишь. Я еще даже встречу приятелем не назначил. После твоего визита расслабился уж больно сильно. Ну, ты понимаешь, о чем я». «Про Борюсика на время забудь», — велела я. «У тебя машины есть?» «Допустим. А тебе зачем?» Виталик начал просыпаться. «Если хочешь взять погонять, то у меня такса твердая, штукарь в сутки. Хочешь — бери, не хочешь — отваливай». «Слушай, ты всегда спросуй не такой разговорчивый?» — спросила я. «Помолчать можешь? Или это выше твоих сил?» «Могу и помолчать!» Услышал я ставший уже привычным обиженный тон Виталика. «Машина твоя мне лично не нужна. Мне ты с машиной нужен. Только предупреждаю сразу. Больше пятихатки платить не собираюсь. Хочешь — соглашайся. Не хочешь — отваливай». Сделал я предложение по его же принципу. «Чего делать-то надо?» — проворчал Виталик. По его тону я поняла, что он согласен на все. «Приезжай на набережную, объясню на месте». Я продиктовала адрес и стала ждать приезда Виталика. Каким-то невероятным образом Виталик добрался до места очень быстро. Припарковав свой старенький форт метрах в ста от моей машины, Виталик высунулся из окна, ища меня. Я вышла из машины, прошествовала к форду и, устроившись на переднем сидении рядом с водителем, поздоровалась. «Привет, болезный, как рука?» «В порядке». Голове больше досталось. Наверное, пока по лестнице летел, крепко приложился. Мозги по всей черепушке растеклись. А все ты виновата. «Ты себе льстишь, Виталик. Чему растекаться-то?» Смеясь, парировала я. «Ты меня чего вызвала? Оскорблять?» Обиженно заныл Виталик. «Ладно, мир. Дело у меня к тебе». — сообщила я. — За человечком одним последить надо. — В шпионов играешь. А если этот человек слежку заметит, и ему это не понравится, опять Виталику получать? — Не дрейф, нытик, прорвемся. Здесь всех дел-то на сто рублей, никакого риска. — Какие еще сто рублей? Ты же пятьсот обещала! — снова заныл Виталик. — Обещала, значит, получишь. Слушай сюда. Я вела Виталика в курс дела, дала ориентировку, как выглядит Владислав Бабичев, чем занимается, и велела караулить его возле дома до тех пор, пока отбой не дам. Виталик поныл немного, что голодный, что даже чаю попить не успел, так ко мне торопился. Одним словом цену набивал. Но я, проявив твердость, на его уговоры не поддалась. «Сиди здесь, так и быть, обеспечу тебя завтраком». Виталик остался в машине, а я, покрутившись по соседним дворам, нашла открытую забегаловку, набрала еды для голодающего официанта и вернулась к Форду, неся полный пакет. Забросив пакет на переднее сиденье, прокомментировала. Там гамбургеры, котлеты с картошкой в контейнере, кока-колы и еще кое-что. До вечера должно хватить. Еще пожелания будут. Сигарет бы. У меня всего полпачки осталось. С куревом не переборщи, дым да всегда нежелательное внимание привлекает. Но за сигаретами все же сходила, на прощание предупредила. Смотри в оба, пост не покидай, проворонишь, ни копейки не получишь, понял? Да понял я, понял, иди. Виталику не терпелось отведать фосфудовских деликатесов. Бросив прощальный взгляд на бабичевскую многоэтажку, я отправилась по подачасти в кабачке три по три. Естественно, я не рассчитывала встретить там в разгар рабочего дня водителя добровольских, да и это не входило в мои планы. А вот беседа с завсегдатаем Сёмой сейчас будет очень даже кстати, в спокойной обстановке, без лишних глаз и ушей. Заведение типа кабачка три по три славится тем, что в них в любое время суток околачиваются разного рода бездельники. Вот и сегодня зал не был абсолютно пуст, и я своим ранним посещением не привлекла к себе чрезмерного внимания. А уж после того, как я заняла место за столиком всезнающего Сюмы, интерес ко мне и вовсе пропал. Сёма восседал на своем привычном месте, попивая кофе. Хороший выбор, одобрил я его напиток, пододвигая стул поближе к столику. «Привет, щедрый человек. Какими судьбами в нашем скромном заведении?» Было видно, что Сёме приятно мое общество. Я улыбнулась и ответила. «Да вот, проснулась утром, дай, думаю, денег немного потрачу. А куда с таким желанием идти? Естественно, в кабак. И тут вспомнила про ваше приглашение. Вот и заглянула на огонек. Примите. Это мы с превеликим удовольствием. Сёма расплылся в улыбке. Всегда рада общаться с щедрым человеком. А с вдвойне приятно. Кофейку испить не желаете? Можно даже за счет заведения. Не откажусь, согласилась я. Сёма сделал неуловимый жест. И возле нашего стола материализовался официант с чашкой. Поставив чашку передо мной, он также неслышно испарился. «Вип-обслуживание?» — одобрительно кивнул я Сёме. «Уважают!» — просто ответил он и перешёл к делу. «О чём на этот раз у прекрасной дамы голова болит?» «Парень в цветастой рубахе», — коротко произнесла я. «Заинтересовал-таки, но спрашивай, переходя на «ты» разрешил Сёма». Меня интересует все, когда впервые появился, как часто бывает, с кем общается, сколько денег тратит?» Цена вопроса: Я решила не мелочиться и достала сразу тысячную банкноту. Сем одобрительно крякнул и начал рассказ. Водитель добровольских появился в кабачке пару месяцев назад пришел один. мужжской компании не интересовался. Поцепил парочку скучающих красоток, не моральными принципами. Такие в кабачке хоть пруд пруде. Деньгами особо не сорил. Предпочитал, чтобы дамы сами за него расплачивались. С виду обычный прожигатель жизни. Но Семин, намётанный глаз, сразу определил, что парень в кабачке появился неспроста. Как определил? Опыт. Сидит парень в баре, вроде ни на кого внимания не обращает. А у самого глаза и уши бешено работают. Затем следил паренек, трудно сказать. Поначалу Сёма решил, что парень этот карманник, высматривает добычу, кто лопатником светит, бабосы не считает тратят, вроде как подрезать хочет, но в кабачке тишина. Никто о потерянных денежках не кричит, значит дело в другом. Потом понял Сёма, что парни кто-то конкретный в баре интересует. А вот кто, он так и не дознался. Хитрый больно паренек оказался. Как сёма за ним не следил, угадать не смог. А в последнее время ситуация изменилась. Приходить парень стал чаще. Понравилось ему тут видно. Но вести себя стал по-другому. Расслабленнее, что ли? И денежками сорить стал куда как щедрее. Разбогател, видно. Девиц уже не снимает предпочитает более цивильные знакомства, чтобы косметика дорогая была шмотки побрякушки не из местного универмага и сам приоделся рубашечка что в прошлый раз на нем была ни в одну сотню баксов ему обошлась когда наверняка застать можно до да сегодня и придет пятница, а за последний месяц ни одной пятницы не пропустил часам к десяти точно подтянется. «Что, скажешь, стоит моя информация твоих денег?» Закончив рассказ, спросил Сёма. «Надеюсь, что стоит. Вечерком наведаюсь, так ты меня не знаешь. Впервые я сегодня у вас появилась». Предупредила я на всякий случай. «Лады!» — Сёма согласно кивнул и добавил. «Если что, я за тобой приглядываю». «Спасибо!» — искренне поблагодарила я. Выйдя из кабачка, я попыталась связаться с Виталиком. Его номер был занят. Вот зараза! Скучно сидеть, так он с кем-то по телефону треплется. Надеюсь, хоть перезвонить догадается. Я стояла перед трудным выбором. Ехать в Клещевку, наводить справки о беглянке или отложить поездку до лучших времен. И, кстати, еще предстоит решить, Как одновременно оказаться и в горном клубе, где должен сегодня появиться Бабичев, и в кабачке для встречи с водителем? Что там напророчили мне гадальные кости? Могу обмануться в своих ожиданиях? Что это может означать? Что я ошибаюсь насчет Илона и водителя? А еще что надеюсь получить заветную ниточку, ведущую к Жене через ее великовозрастного ухажора. А вот о поездке я в тот момент вовсе не думала. Вот и думай, Татьяна, сидеть на тебе Сиднем в ожидании вечера, который, может, статься, никаких результатов не принесет, или потратить день с пользой, посетив третью общину. А, была не была, поеду. Беглянку не отыщу, ты хоть развеюсь. Я завела моторы и помчалась домой, перевоплощаться в деву, свободную от предрассудков.